«Чёрный пёс в нью тюрьме». Тогда же. Бывает, что человек, долго бившийся над трудным уравнением, внезапно находит способ кардинально его упростить. Два выражения, которые он переписывал вновь и вновь, так что они стали ему знакомей собственной подписи, в результате наития или каких-то дополнительных данных, оказываются равными и полностью исчезают из формулы, оставив для раздумий совершенно новое математическое равенство. В первый миг он ликует, гордится собой, радуется, что дело пошло. Затем приходит отрезвление. Он смотрит на оставшуюся запись и видит, что получил совершенно новую задачу. Нечто подобное произошло с Даниэлем в Черном Псе. Например, Джек Шафто был при Сабле. Покуда он оставался Шоном Пар Три, она Даниэля не смущала. Многие ходят вооруженными. У Джека Сабля сразу приобрела иной смысл. Он нарочно все подстроил, чтобы убить Исаака и Даниэля, если до этого дойдет. Или свечи. Со стороны Шона Портри просто блажь, со стороны Джека — средство видеть лица противников, самому оставаясь в тени. И это лишь очевидное и поверхностное. О более глубоких последствиях можно было бы раздумывать неделем. «Ньютон ошарашен, Уотерхаус кивает, как будто с самого начала обо всем догадывался». «Похоже, Уотерхаус умнее, чем о нем думают», — сказал Джек. «Я чувствовал какой-то подвох, поскольку не мог уяснить недавних событий», — произнес Даниэль. «Но такого я не ждал». «Теперь уяснили?» «Нет». Даниэль посмотрел на Исаака, который в кои-то веки соображал медленнее его. Тот как раз остановил взгляд на рукояти Джековой сабли, затем принялся озираться в поисках выхода. «Вся работа последних месяцев. Бедлам, грот-салинг, аукцион. Зачем? Какова цель?» — выговорил Дни. «Спросите Дежекса», — отвечал Джек. «Я принимал в этом кукольном балагане куда меньше участия, нежели вы думаете». По большей части был просто зрителем, смотрел и посмеивался, хотя и осерчал под конец, когда увидел его в реке и понял, что он спасся. «Так вы впрямь его ненавидите?» «И всегда ненавидел», — кивнул Джек. «Хотя, полагаю, он об этом не догадывался, пока у него в карете не взорвалась ваша штучка. Тут до него, наверное, дошло, что я ему не друг». «Поскольку вы затеяли двойную игру». «Все годы, что я имел несчастье его знать, он обращал минуты в часы, а часы — в дни — трескотнёй про алхимию. В последнее время, с тех пор, как стало известно, что вас вызвали из Бостона, он сделался совершенно невыносим. И я подумал, раз он столько мучил меня алхимией...» Будет только справедливо с ее помощью его и прикончить. При упоминании алхимии Ньютон ожил, что показалось Даниэлю исключительно характерным и впрямь, когда Исаак бывал общителен, кроме как в среде алхимиков и в разговорах об алхимии. Не зря они зовут себя эзотерическим братством, только из этого круга он черпал новые знакомства за единственным исключением Даниэля. На алхимии строилось все его взаимодействие с другими людьми, и в этом была своя магия. Если где-нибудь и когда-нибудь было уместно задать крайне неделикатный вопрос, то здесь и сейчас начал Исаак. «Валяйте, Айк!» – подбодрил Джек. «Если вы так давно питали к Дежексу смертельную вражду, то почему не убили его раньше? Ибо, если я не ошибаюсь, вам такое не составило бы труда». «Вы, прикончившись стольких на Тайберне, можете думать, что нет ничего проще» и воображать, будто я отправил на тот свет не меньше людей, чем Тамерлан, — отвечал Джек. Однако убийство по закону сущая безделица по сравнению с тем, что надо проделать в моем мире, чтобы убить духовника французской королевы. «И в одержимости джекса алхимией вы увидели средства убрать его чужими руками», — сказал Даниэль. Джек вздохнул. «У меня почти получилось, и может еще получится, так или иначе. Однако сейчас время неспокойное, поэтому нам надо утрясти наши дела, честь по чести». «И вам хватает дерзости помыслить, будто после всего вами совершенного дела можно просто утрясти?» вскипел Исаак. «А не поинтересоваться ли вам мнением маркиза Равенскара?» – спросил Джек. «Если он обещал свободу и ферму в Каролине мошеннику, который всего лишь выведет на мой след, что он предложил бы мне, если бы оказался сейчас с нами? Что дали бы вы за то, чтобы прежнее содержимое ковчега доставили вам сегодня домой?» Даниэль на миг забыл, что заперт в Нью-Гейте с опаснейшим преступником Лондона. Так явственно представился ему гнев Роджера, когда тот узнает, что Даниэль с треском провалил переговоры. Покуда он воображал свою встречу с Роджером, Исаак, замешкавшийся было вначале, стремительно вырвался вперед. «Допустим, в вашем предложении что-то есть», — сказал он. «Как в таком случае оно согласуется с вашей ролью платного агента французского короля?» «Ах, да, очень важно», — проговорил Джек. «Луй, дальновидный малый, заслуживает всего того, что о нем говорят. Между двумя войнами придумал, как ему выиграть следующую, обрушить английскую денежную систему. Отличный план. Ему нужен исполнитель. Тут подворачиваюсь я». Я знаю Лондон, кумекую насчет металлов и чеканки монет, есть организаторский опыт по Бананце, Каиру и всему такому. Вот только светского лоску нет, да и верить мне сложно. Как восполнить мои изъяны, чтобы использовать достоинства? Да Жекс, родовитости хоть отбавляй, сумеет втереться в любую гостиную, а я тут как раз не силен. Видел, и не единожды, как я чудил из-за некой Элизы. «Да, доктор Уотерхаус, я называю ее имя вслух, и понимает, что это крюк, которым меня легко зацепить». Гадюка судьба подстроила так, что Элиза вышла за молодого герцога Даркашона, рожала ему детей и половину времени проводила среди французской знати, имеющей привычку запросто убивать родителей, братьев и прочих родственников. Отравить ее Дежексу было бы проще, чем волосок из носа вырвать. На том сговорились. Я еду в Лондон рушить хваленый фунт стерлингов под приглядом несносного дежекса, а Элизу оставляют в покое. Как все изменилось за 20 лет. Война окончена, друзья мои, и Франция одержала верх. Хотя Англия получила кое-какие обглотки. Не обольщайтесь, на испанском троне сидит бурвон. Луй не прочь посадить на британский трон Джемис Китальца, но ему это вовсе не так важно, как было в 1701-м заполучить Испанскую империю. То, над чем я трудился, подрыв денежной системы, приняло новую форму. Раньше целью было сгубить заморскую торговлю, единственное средство финансирования войны. Теперь цель помельче – разжечь скандал. «Настроить дельцов из Сити против вигов?» «Не надо кроить возмущенную мину, Айк. Вы отлично знали, чем я занимаюсь. Сейчас я в силах это осуществить или буду в силах, когда Боллинг Брок назначит испытание Ковчега. Стану ли? предам ли я свою страну Франции?» «Возможно. Англия много сделала, чтобы заслужить мою ненависть. Есть ли у меня сильный мотив?» «Уже нет». Элиза овдовела. Ее французские дети выросли и делят свое время между Парижем и Аркашоном. Ее немецкий мальчик всегда при ней. Она уже два года не ступала на французскую землю. В итоге теперь Дежексу куда труднее ее убить. И будет еще труднее, если я с ним покончу. «Все это к тому, что вы о чем-то намерены нас попросить?» предположил Даниэль. «Я хочу одного. Достойно удалиться от мирских дрязг», — сказал Джек. «Но раз уж вы упомянули ферму в Каролине, я не прочь отдать ее своим сыновьям. Оставаясь в Лондоне, они будут только влипать в новые переделки». «О, да», — заметил Даниэль. «И помыслить нельзя, чтобы в Америке кто-нибудь впутался в неприятности». «Для своих сыновей я ищу всего лишь других неприятностей». — отвечал Джек. — Здоровых неприятностей на свежем воздухе!